Исторический контекст После принятия в 1776 году Декларации Независимости отцы-основатели американской нации заботились вопросами государственного устройства. Еще до принятия Конституции в том виде, в каком мы ее знаем, в 1776-1777 годах Второй Континентальный Конгресс принял статьи Конфедерации и Вечного Союза,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 Принцип разделения власти используется в конституциях многих стран. Монтескье был самым цитируемым отцами-основателями США философом. Биржинский план предусматривает также согласие народа на то, чтобы им управляло выбранное правительство Джон Локк 1632-1704 годы, английский философ эпохи Просвещения. Оказал очень большое влияние на отцов-основателей США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 равными по статусу обвиняемому или согласно существующему закону. То, что Магна Карта стала прообразом Билли о правах, неудивительно, так как среди первых двух-трех поколений и потомков колонистов, рожденных уже в Америке, было много знатоков английского права, таких как Томас Джефферсон и Джон Адамс. Но помимо Магна Карта в Англии был и свой собственный биль о правах. Именно так назывался документ, принятый английским парламентом,